Столкновение на Чусовой Пермские солипромышленники много лет готовились к походу в Сибирь. Что же помешало им возглавить экспедицию, когда их планы стали осуществляться на практике? Чтобы ответить на этот вопрос, надо воссоздать во всех подробностях события, сопутствовавшие началу экспедиции. Фрагменты архива Ермака впервые дают возможность сделать это. Будучи в Москве, ермаковцы рассказали подьячим посольского приказа о том, что кучум послал своего сына Аллея с ратью походом на Чусовую. Но в это самое время туда же прибыл Ермак и не дал сибирским воинам разорить Чусовские городки. Отбитые на часовой воины аллея повернули на север, неожиданно появились у Соли Камской и много дурного над православными христианами починили. Казаки не оказали помощь Соли Камской то ли потому, что они потеряли из виду татар, то ли потому, что Соль Камская не принадлежала к владениям Строгановых, для обороны которых их наняли. Как бы то ни было... Ордынцы подвергли соль камскую дикому погрому. Ворвавшись на посад, вражеские воины побивали всех, кто попадался им на пути. Затем они подпалили город. Немногие уцелевшие жители, вернувшись домой, нашли на месте города одно пепелище. Узнав о появлении татар в соли Камской, Ермак поспешил в Орел-городок, находившийся неподалеку от разгромленного города ниже по течению Камы. В Орле казаки пробыли, по-видимому, довольно долго. Во всяком случае, строгановские мастера успели изготовить для них пушечку, а может быть, и другое оружие. Погодинский летописец почерпнул сведения о набеге Аллея из сказки Ермаковцев, записанной писцами Посольского приказа. По данным этого летописца, атаман Ермак Тимофеевич и его казаки начали мыслить, как бы им дойти до Сибирской земли и до того царя Кучума, после того, как царевич Олей разорил Соль Камскую и стал воевать поселение, но часовой, а казаки часовой сибирским татарам повоевать не дали. Видимо, даже в тот момент, принимая решение о зауральском походе, Ермак еще не помышлял о сибирском взятии завоевании кучумого царства. Казаки решили отправиться за Урал и дойти до царя Кучума, рассчитывая на богатую добычу. Таким образом, казаки Ермака начали с оборонительных боев при уралии, а затем предприняли разбойный набег на Сибирь в целях захвата добычи. Как бы то ни было, успешные бои на Чусовой сыграли исключительную роль в истории сибирской экспедиции. Они позволили Ермаку оценить реальные силы и боеспособность армии Кучума. Когда Алей объявился в окрестностях Соли Камской, а затем ушел еще дальше к Кайгородку, Ермак мгновенно уяснил, какие огромные возможности таит для него возникшая ситуация. Пока отборные войска ханства были связаны войной в Прикамье, казаки получили возможность нанести стремительный удар Кучуму, у которого почти не осталось сил для обороны своей столицы. Посылая на Русь наследника сына, Кучум отпустил с ним лучшие силы своей армии. Поголовное восстание местных приуральских племен против Строгановых породило большие надежды в среде татарских феодалов. Сибирский хан рассчитывал одним ударом покончить с господством русских в Приуралии. Строгановские летописи сохранили предание о том, что вместе с воинами Кучума и Пилымским князем в нападении на чердень участвовало множество татар, манси, хантов, ватиков и башкирцев из близлежащих местностей. Лишь на Чусовой царевичу аллею не удалось пополнить войско за счет мансийских воинов. Казаки Ермака не пустили его во владение Строгановых. Потерпев неудачу на Чусовой, сын Кучума направился к главному центру Пермского края Чердыни и приказал своим воинам штурмовать крепость. Гарнизону чердани едва-едва удалось отбиться от них. Но в Орле и Чусовских городках не сразу узнали об исходе борьбы, развернувшейся у стен государевой крепости. Когда татары ушли к Чердани и Кайгородку, и непосредственная угроза миновала, Строгановы остались лицом к лицу с буйной вольницей. Казаки славно потрудились, отражая ханский набег. Пролив кровь, они потребовали от купцов расчета. Когда пермские господа нанимали казаков, они не скупились на обещания. Когда же отряд Ермака прибыл в Приуралье, соли промышленники проявили обычную для них скупость. Максим соглашался выдать казакам некоторое количество хлеба, но не иначе, как взаймы под проценты, прося у них кабалы. Егда возвратитеся, на ком те припасы по цене взяти и кто отдаст, точно или с лихвой, спрашивал купец у Ермаковцев. Возмущенные казаки приступили к Максиму гызом и едва не убили его. Иван Кольцо пригрозил Максиму, что расстреляет его. Испугавшись угроз, Максим открыл амбары и отпустил запас на казачьи струги по запросу. Приведенный рассказ, записанный на странице кунгурской летописи Ремезовым, поражает своей живостью и реализмом. Кажется, что сцена как бы списана с натуры. Жадный купец и удалой казак действуют каждый сообразно своему характеру. Кольцо, не побоявшийся наложить руку на государева посла, не дал бы спуску Максиму Строганову. Если сведения, положенные в основу кунгурской летописи, были некогда записаны со слов очевидцев, то возникает вопрос, почему в летописи отсутствуют сведения о боевых стычках Ермака и кольца с царевичем аллеем на границах строгановских владений. Придет время, и Строгановы начнут доказывать, что их предки предоставили Ермаку запасы многие, а также пушечки, скорострельные семипядные пищали, дали им вожей, знающих сибирский путь, а кроме того отпустили с ним своих ратных людей из пермских городков, При добрых воинов 300 человек, Литвы и немец, и татар, и русских. Ранние и более достоверные источники начисто опровергают эти вымыслы. Один осведомленный летописец отметил, что, будучи на часовой, Ермак взял с собой тутошних людей пятьдесят человек. Неизвестно, принадлежали ли они к числу вотчинных ратных людей. Скорее, то были удальцы, решившие податься в казаки и разделить с Ермаком все трудности предстоящего похода. Сказка ермаковцев окончательно проясняет вопрос об обстоятельствах, помешавших Строгановым принять более деятельное участие в сибирской экспедиции, к которой они сами готовились много лет. Ермак прогнал ордынцев с часовой, но опасность не миновала. Пока олей с держался на каме к северу от Орла, опасность нового нападения на владение Строгановых сохранялась. На обратном пути к перевалам олей неизбежно должен был пройти через вотчину Строгановых. Опасаясь этого, Строгановы не посмели ослабить свои гарнизоны в Орле и Чусовских городках. По этой причине они не послали с Ермаком ратников, состоявших у них на службе. Надо полагать, что они также постарались как можно дольше удержать Ермака в Орле. Возможно, что казаки ушли в Сибирь даже против воли Строгановых. В кунгурскую летопись... Попали вовсе фантастические сведения о том, что дружина Ермака насчитывала пять тысяч человек, и строгановы под действием угроз выдали им на струги портельно пять 5000... тысяч. По именам на всякого человека, по три фунта пороху и свинцу и ружья, и три полковые пушки, по три пуда муки ржаной, по пуду сухарей, по два пуда круп и толокна, по пуду соли и колика масла пудов. Ранние летописи, скупо и без всяких подробностей, говорили о запасах, вытребованных Ермаком у своих наемщиков. По присылке Максима Яковлева-Строганова повествует одна из летописных повестей. Казаки пошли с Волги на Чусовую до городка Максима Строганова и взявшего у Максима Строганова запасов хлебных и мяс и масла так и пороху и свинцу. Участие Строгановых в сибирской экспедиции свелось к тому, что они обеспечили казаков продовольствием, необходимым для дальней экспедиции. Солепромышленники умело использовали богатство края. Они добывали селитру и сами производили весь необходимый им порох. Казаки не упустили случая Пополнить свои запасы пороха и получили у строгановых свинец. Полученного свинца и пороха было столько, что хватило Ермаку на два года, заполненных непрерывными боями. Отряд получил от купцов кое-какое вооружение, но количество его едва ли было значительным. Ермак до сибирского похода сражался с войсками Батория, а атаман Кольцо громил Нагайскую Орду. Так что казаки прибыли в строгановские вотчины, будучи хорошо вооруженными. Царь Иван IV был причастен к сибирской экспедиции еще меньше, чем строгановы. Московские власти решительно воспротивились осуществлению планов Ермака, едва лишь узнали о них. Получив донос чердонского воеводы Пилипилицина, Иван IV в ноябре 1582 года выругал Строгановых за то, что они призвали в свою вотчину казаков-воров, волжских атаманов, которые, прежде того, ссорили нас с Нагайской Ордою, послов Нагайских на Волги на перевозях побивали, и Ордобазарцев грабили и побивали, и нашим людям Перепелицыну многие грабежи и убытки чинили. Жалоба Пелепелицына, повторенная в царской грамоте, имела в виду вполне определенных лиц Не Ермак грабил Пелепелицына на волжских перевозах, а Иван Кольцо, Никита Пан и Сава Балдыри их топили Пелепелицын и назвал казаками-ворами в доносе царю. Опальная грамота 1582 года опровергает разом два мифа, связанных с сибирской экспедицией. Первый миф о грабежах Ермака на Волге и захвате им царской казны. За подобные проступки казаков вешали. Однако царь Иван IV и не думал вешать воров из отряда Ермака. Напротив, местные власти получили приказ разместить казаков Ермака в государевых крепостях Чердани и Соликамской и использовать их для обороны края. Второй миф родился в стенах посольского приказа. Суть его заключалась в том, что покорение Сибири осуществили государевы служилые люди по прямому указу царя. На самом же деле царь Иван IV велел Строгановым под страхом большой опалы вернуть Ермака из похода в Сибирь и использовать его силы для оберегания пермских мест. Россия не закончила войны со Швецией. На юге ее границы постоянно нарушали крымцы и нагайцы. В Нижнем Поволжье поднялись на восстание малые народы. В таком положении Иван Грозный не желал иметь лишнего противника в лице сибирского ханства. Его указ, однако, прибыл в Строгановские вотчины с большим запозданием и не мог оказать никакого влияния на судьбу сибирской экспедиции. В то время как царь писал свою знаменитую грамоту, Ермак уже нанес кучуму сокрушительное поражение и занял его столицу.